Тот первый день, когда Муаддиб с ближними его ехал по улицам Маракина, некоторые из людей, стоявших у дороги, вспомнили легенды и пророчества и отважились прокричать «Махди!». Но этот их крик был более вопросом, нежели утверждением, ибо тогда существовала лишь надежда, что был он Лисан аль гаибом глазом из внешнего мира, предсказанным много веков назад. Взгляды их были прикованы также и к его матери, ибо все слышали, что была она Бене и потому сочли ее чем-то вроде второго Лисан аль из учебника «Жизнь Муадиба», «Принцессы и Рулан». Герцог нашел Суфира Хавата. Тот сидел один в угловой комнате. За стеной работали, устанавливали и налаживали аппаратуру связи, здесь было довольно тихо. Герцог успел окинуть взглядом все помещение, пока Хават поднимался из-за стола, заваленного бумагами. В этом закутке с зелеными стенами помимо стола было еще три кресла на силовой подвеске, со спинок которых поспешно стерли букву уха. Там виднелись пятна, немного отличные по цвету от всей обивки. «Эти кресла достались нам в наследство от прежних хозяев, но они вполне безопасны», — сказал Хават. «А где паульсер. Я оставил его в комнате совещаний, и я решил, что ему стоит отдохнуть, и избавил от своего присутствия. Хават кивнул, прошел к двери в соседнюю комнату и прикрыл ее. Шум помех и треск разрядов, доносившиеся оттуда, стихли. «Суфир», — вздохнул Лето, — «я вот думаю об имперских и харконанских запасах пряности». «Что вы имеете в виду, милорд?» Герцог поджал губы. Склады могут быть разрушены. Увидев, что Хават собирается возразить, герцог поднял руку. Я говорю сейчас не о запасах императора, но неприятностям Харконенов он бы втайне порадовался. И как барону протестовать против уничтожения того, что он не может открыто признать своим? Хават покачал головой. У нас мало людей, сир. Возьми часть людей Айдаха. И, может быть, кто-то из Фрименов захочет отлучиться с планеты. Рейд на Джеди Прим мог бы дать нам тактическое преимущество, Суфир. Как прикажете, милорд. Хават повернулся уходить, и герцог заметил, что старик нервничает. Возможно, он боится, что я ему не доверяю. Наверняка он знает, что я получил частные сообщения о предательстве. Ну и лучше всего немедленно успокоить его страхи. «Суфир», — сказал он, — «ты один из немногих, кому я полностью могу доверять, поэтому я хочу обсудить с тобой еще один вопрос. Оба мы знаем, какого неусыпного внимания требует опасность проникновения предателей в наши ряды, но у меня есть два новых сообщения». Хават обернулся, и герцог пересказал ему все, что узнал от Пауля. Но вместо сосредоточения, возникающего у ментатов во время работы, эти сообщения лишь усилили беспокойство Хавата. Летов смотрелся в лицо старика, потом сказал, «Ты что-то скрываешь, дружище? Мне следовало догадаться еще на совещании штаба, ведь ты там так нервничал. Что это за опасность, о которой нельзя говорить перед всеми?» Испятнанные сафо губы Хавата Вытянулись в прямую линию с разбежавшимися от уголков мелкими морщинами Итак с почти неподвижными губами, он, наконец, сказал «Милорд, я даже не знаю, как к этому подступиться Мы же приняли друг за друга немало шрамов, суфир, — напомнил герцог И уж кто-кто, а ты можешь сказать мне все, что угодно, и ты это знаешь» Хават, по-прежнему, глядя на герцога, подумал, «Таким я люблю его больше всего, человеком чести, заслуживающим всей моей преданности и службы. Почему мне приходится причинять ему боль?» «И так?» — потребовал Лето. Хават пожал плечами. «Дело в обрывке сообщения, который мы отобрали у Харконненского тайного курьера». Сообщение предназначалось для агента по имени Парди У нас есть основания полагать, что этот Парди был главой всей здешней Харконанской подпольной сети Это сообщение, это такая вещь, которая может повлечь огромные последствия Или никаких Дело в том, что его можно истолковать по-разному И что же это за сообщение? Обрывок сообщения, милорд Обрывок микрофильма Снабженного, как обычно, капсулой самоуничтожения Мы сумели нейтрализовать воздействие кислоты незадолго до полного уничтожения информации Остался лишь фрагмент Но фрагмент очень существенный «Да?» Хават потер губу Он гласит «Его никогда не заподозрят И когда удар обрушится на него Довольно будет и того, что нанесет его рука любимого человека» это было опечатано личной печатью барона, и я удостоверился в ее подлинности. «Твое подозрение очевидно», — сказал герцог, а голос его стал ледяным. я бы лучше отрубил себе руки, чем так расстраивать вас», — сказал Хават. «Милорд, а что если...» «Леди Джессика», — сказал Лето, и почувствовал, как быстро разгорается гнев. «А вы что, не сумели выбить факты из этого парди?» К сожалению, когда мы перехватили Курьера, парди уже не было в живых. А Курьер, я уверен, просто не знал, что несет. Понятно. Лето покачал головой. Какая гнусность. Конечно, тут все подстроено. Я-то знаю свою женщину. «Милорд, если...» «Нет!» — рявкнул герцог. «Здесь ошибка». «Мы не можем этого игнорировать, Милорд. Она со мной 16 лет». Бесчетные возможности были для... Ты сам проверял и школу, и ее самое. Хават горько проговорил. Кое-что ведь от меня уже ускользнуло. Это невозможно, я тебе говорю. Харконнены хотят уничтожить род Атрейдисов, имея в виду и Пауля. Один раз они уже попытались. Может ли женщина строить заговоры против собственного сына, возможно против сына она заговоров не строит и вчерашняя попытка могла быть ловким обманом нет не могла сир предполагается что она не знает кто ее родители но что если знает что если допустим она сирота и виновны в этом от рейдисы она бы ударила давным давно яд подсыпанный в мой бокал Удар стилета ночью. У кого было больше возможностей? Харконнены хотят уничтожить вас, милорд. Им недостаточно просто убить. В Канли имеется ряд тонких различий. Представьте, что это не просто вендетта, а вендетта — шедевр своего рода произведения искусства. Плечи герцога тяжело опустились. Он закрыл глаза, разом почувствовав себя постаревшим и безмерно усталым. Этого просто не может быть. Она открыла мне свое сердце. И есть ли лучший способ уничтожить меня, чем посеять во мне подозрение к женщине, которую я люблю? Такую вероятность я рассматривал, сказал Хават. Но герцог открыл глаза и посмотрел на Хавата. «Пусть подозревает. Подозрение его профессия. «Может быть, притворившись, что я верю в это, «я сделаю врага менее осторожным?» «Что ты предлагаешь?» — прошептал герцог. «Сейчас непрерывное наблюдение, милорд. «За ней нужно следить постоянно. «Я постараюсь, чтобы это было сделано ненавязчиво. «Для такой работы лучше всего подошел бы айдаху. «Мы могли бы, наверное, в течение недели вернуть его». «Мы готовили одного молодого человека из отряда Айдаха. Он идеально подходит, чтобы направить его к Фриманам на замену Айдаха. Прирожденный дипломат». «Только чтобы это не вредило нашим отношениям с Фриманами, разумеется, Сир». «А что насчет Пауля?» «Можно предупредить доктора Юэ. Пусть присмотрит». Лето уже повернулся к Хавату спиной. «Оставляю это на твое усмотрение». — Я буду осторожен, милорд. — Хоть на это можно рассчитывать, — подумал Лето и сказал. — Пойду прогуляюсь. Если я тебе понадоблюсь, я не собираюсь выходить за территорию дворца. Охрану можешь, милорд, прежде чем вы уйдете. У меня есть ролик, который мог бы вас заинтересовать. Это анализ фриманской религии в первом приближении. Помните, вы просили меня доложить об этом? Герцог остановился и, не оборачиваясь, досадливо спросил, «А подождать это не может?» «Разумеется, милорд. Вы спрашивали, что они выкрикивали. Это было слово «махди», и обращено оно было к молодому господину. «Когда они к Паулю?» «Да, милорд. У них тут есть легенда, пророчество, что к ним придет вождь, сын женщины из Бенегиссерид». который поведет их к подлинной свободе. Легенда следует обычному мессианскому образцу. Они думают, что Паули есть этот... Этот... Они только надеются, милорд. Хават протянул ему капсулу. Герцог взял ее и засунул в карман. Я просмотрю это позже. Разумеется, милорд. А сейчас мне нужно подумать. Да, милорд. Герцог глубоко вздохнул и быстро вышел. Он повернул направо по коридору, замедлил шаг и, заложив руки за спину, двинулся вперед, почти не обращая внимания на окружающее. Сменялись коридоры, лестницы, балконы, залы. Встречные салютовали ему и уступали дорогу. Он вернулся в комнату совещаний. Там было темно, и Пауль спал на столе, укрывшись плащом охранника и положив под голову ранеца. Герцог тихо пересек комнату и вышел на балкон, с которого открывался вид на посадочное поле. Охранник, дежуривший на балконе, узнал герцога в тусклом отсвете посадочных огней и встал смирно. «Все в порядке», — сказал ему герцог и оперся о холодный металл балюстрады. На пустыню сошла предрассветная тишина. Он взглянул вверх. Прямо над головой звезды сверкали точно золотые монеты на истине черном бархате. С юга, зависнув над горизонтом, сквозь легкую пыльную дымку, на него глядела вторая луна. Глядела недоверчиво и цинично. Пока герцог смотрел, луна медленно опустилась за край барьерной стены, облив гребни скал стеклистым блеском. И во внезапно спустившейся темноте Герцогу стало немного зябко. Он вздрогнул. И почти в то же мгновение Его пронзила вспышка гнева. Все последнее время харконы навредят мне, Травят, охотятся за мной, Эти кучи дерьма с палаческими мозгами, Но я отсюда не уйду! И заключил с оттенком печали. Я должен править полно, пуская в ход глаза и когти, как ястреб среди малых птиц. Он бессознательно провел рукой по эмблеме ястреба на своем мундире. На востоке в ночном небе проступил призрачный жемчужно-серый веер, расцвел опаловой морской раковиной затмившей звезды. Началось долгое звонкое движение зари, поджегшее небо над изломанным горизонтом. Это была картина такой красоты, которая поглотила его целиком. Поистине есть вещи ни с чем не сравнимые. Он никогда не мог представить себе, что здесь может существовать нечто столь прекрасное, как этот алый горизонт, пурпурные и охряные скалы. За посадочным полем, там, где слабая ночная роса коснулась жизни в торопливых семенах Аракиса, Загорелись огромные пятна красных цветов. Через них бежала цепочка фиолетового, точно следы неведомого великана. «Прекрасное утро, Сир!» — тихо произнес охранник. Герцог кивнул. «Возможно, эту планету можно полюбить. Может быть, она даже станет хорошим домом моему сыну». Затем он увидел людей, движущихся среди цветов и словно обметающих их странными инструментами, напоминающими серпы. Это были сборщики росы. Вода здесь столь драгоценна, что необходимо собирать даже росу. Но она может оказаться и ужасным местом, — подумал герцог.